3. О том, что война закончилась, Земцов узнал лишь выписавшись из госпиталя. Космопорт планеты Элио встретил прихрамывающего, опирающегося на трость капитана, деловитой будничной суетой. Андрей остановился, не доходя до зоны таможенного контроля. Он словно угодил в другой мир, все выглядело ненастоящим, каким-то сказочным, кукольным. Откуда взялся огромный, стремящийся к облакам город, кварталы которого видны сквозь толстый пластик прозрачного купола, образующего свод космопорта? Неужели это Раворград? Память Андрея хранила совершенно иной образ. Огромная воронка, обрамленная руинами зданий, поваленные раворы и серая поземка из пепла. Таким он запомнил город при последнем посещении планеты. Теперь, куда ни посмотри, ничто не напоминает о войне, будто ее и не было вовсе. Кто-то случайно толкнул его, проходя мимо. Андрей резко обернулся, но задевший его парень уже слился с людским потоком. Через некоторое время, пройдя формальности, Земцов внезапно столкнулся с неожиданными обстоятельствами своего возвращения на родину. Сразу за турникетом его, как оказалось, ждали. «Андрей Николаевич?» Он остановился, к нему спешил полноватый, уже начинающий лысеть незнакомый мужчина. Спереди и сзади от него двигались, рассекая толпу прибывающих пассажиров, двое плечистых молодых парней. Наверное, обознались. Андрей хотел идти дальше, но его настиг тот же голос. «Капитан Зимцов! Да подождите же!» Толпа теперь обтекала их со всех сторон, но дюжие ребята, сопровождавшие толстяка, остановились словно два волнореза. Их лица хранили спокойное безразличие к происходящему вокруг. Оказавшись подле Андрея, толстяк, не смущаясь, протянул ему влажную от пота ладонь. «Меня зовут Эбрахам Парт, я адвокат, представляю интересы строительной корпорации «Новый век», — бодро отрекомендовался он. «Я не понимаю». Зимцов чувствовал себя крайне неловко. Оказывается, он отвык от элементарного общения с людьми. Отвык настолько, что невольно стушевался, не зная, как себя вести, и оттого вдруг начал необоснованно злиться. «Сейчас я вам все объясню». Эбрахам вытер лоб носовым платком. «У меня на стоянке машина. Может, мы поговорим там?» Он недвусмысленно обвел взглядом царящую вокруг толчию. О чем нам разговаривать? С трудом сдерживая раздражение, спросил Андрей. Поверьте, тема для разговора есть и весьма любопытная для вас. Андрей Николаевич, весьма любопытная! Он похлопал по плечу одного из телохранителей, и тот молча направился к выходу из космопорта, бесцеремонно разрезая толпу. Эбрахам не солгал, на стоянке перед зданием их действительно ожидала машина. Не сервомеханизм, как привык ассоциировать этот термин «земцов», а нечто среднее между автомобилем и флайером. Сияющий мутным глянцем, комфортабельный образчик мирного применения современных технологий. Андрей сел в салон, испытывая двоякие чувства. В его сознании понятия комфорт и функциональность никак не сочетались друг с другом. Либо одно, либо другое. Боевая техника признавала лишь функциональность и ничего более, а тут капитана вдруг объяли совершенно другие ощущения. Короткое шипение пневмоуплотнителя отсекло уличные шумы, беззвучно заработал двигатель, и машина плавно тронулась с места набирая скорость. «Куда мы едем? К вам домой!» С хитрой улыбкой ответил Эбрахам, но насладиться ожидаемым эффектом у него не получилось. Зимцов лишь пожал плечами, не выказав эмоций. Мимо проплывали величественные панорамы мегаполиса, город поражал своими размерами. Андрей смотрел на уходящие к облакам уступчатые здания, сложную сеть, проложенных между ними многоуровневых автомагистралей, и невольно спрашивал себя, откуда все это взялось. В его сознании прочно прижились картины военных лет. В нем не было ни капли созидательного начала. Душа Земцова, однажды окаменевшая, не могла вот так сразу вернуться назад. Да и вообще, возможно ли это? Его мысли нарушил голос Эбрахама. «Я вижу, вы в некотором замешательстве, Андрей Николаевич». Зимцов обернулся, с неприязнью заметил снисходительную усмешку. «Чему вы усмехаетесь?» – резко спросил он. «Извините». Стушевавшись, пробормотал Эбрахам. «Я не…» «Не думали, что замечу?» На этот раз губы капитана слегка искривились. «Да, вы правы. Я многого не понимаю. Это не тот мир, который запомнился мне. Но разбираться в людях меня научила война. Там нам отводились минуты, чтобы узнать друг друга». Наступила неловкая пауза. «Позвольте, я объясню вам некоторые моменты». Теперь Эбрахам говорил осторожно, стараясь взвешивать каждое слово. По какой-то причине он был крайне заинтересован в расположении Земцова и прилагал все усилия, чтобы завоевать его. «Попробуйте!» — пожал плечами Андрей. Откровенно, ему было все равно, кто и как введет его в курс современного положения вещей. «Я вижу, вы недоумеваете, глядя на город. На моей памяти здесь находилась огромная воронка, оставшаяся после орбитальной бомбардировки Элио. «Да», — Эбрахам кивнул. «Насколько я знаю, вам в ту пору едва исполнилось семнадцать». Земцов молча кивнул в ответ. «Вы должны понять, Андрей Николаевич, жизнь не стояла на месте». Система Элио лишь первые годы находилась в зоне боевых действий. Затем фронты переместились в другие сектора космического пространства. А на планете практически сразу после снятия блокады начались восстановительные работы. Четверть века — солидный срок. За это время отстроился не только Раварград. Выросли и другие города. Я уже не говорю о промышленности, которую восстановили в первую очередь. Земцов, слушая пояснения, смотрел в окно. Иная реальность, которая, как оказалось, сосуществовала параллельно боевым будням. Здесь росли новостройки, рождались дети, а люди воспринимали войну как некую абстракцию? Но разве не за это мы дрались? Мысль правильная, здравая, но примет ли рассудок новую реальность. Андрей понимал, необходимо время, как в первые месяцы войны его душа черствела под гнетом постоянных смертей, запредельного напряжения сил, так и теперь ей придется медленно оттаивать, вбирая крупицы тепла. Дисциплинированное сознание изо всех сил пыталось понять окружающую действительность, но в душе почему-то стыл холодок. Все великолепие Равограда казалось игрушечным, хрупким, он невольно оценивал надежность городских уровней и понимал, полнокровное планетарное соединение серф-машин способно стереть этот город за считанные дни. Нет. Война закончилась. Прошлое уже не вернется. Способен ли он убедить себя в этом? Слишком мало прошло времени с момента последней отчаянной атаки на штурмовой носитель Альянса. Слишком свежи и остры прикосновения смерти. Слишком много шрамов на душе. Чтобы отвлечься, Земцов спросил. «Теперь толком объясните». «Зачем я вам понадобился?» Эбрахам с готовностью кивнул. Он ждал этого вопроса и ответил без промедления. «Дело в том, Андрей Николаевич, что вы весьма состоятельный человек». Земцов удивленно вскинул бровь. «Какое состояние можно заработать на войне?» «Вы удивлены, но я не лгу». Ваш текущий банковский счет исчисляется цифрой с шестью нулями. Миллион? Не поверил Андрей. Четыре миллиона в твердой валюте центральных миров. Откуда? Адвокат укоризненно покачал головой. Неужели вы не читали бумаг, которые вам периодически давали на подпись? Некоторые читал, но в большинстве случаев было не до того. «Хорошо, что меня уполномочили вас встретить, иначе нашлись бы мошенники, которые...» Он запнулся, нарвавшись на ледяной взгляд Зимцова. «Хорошо, давайте по существу». После снятия блокады с Элио, когда на планете началась мирная жизнь, военное руководство, в частности, адмирал Вербицкий, который, как вам, наверное, известно, сегодня является президентом Элио, издал указ в котором определялись суммы денежного довольствия для всех родов войск. Наивысшие суммы месячного заработка определялись для пилотов серф-машин. Кроме того, была введена система денежного премирования за уничтожение вражеской техники. В общем, каждая подбитая вами машина Альянса приносила от двух до пятидесяти тысяч кредитов. Каждая подбитая машина? Андрей понемногу начал понимать суть сказанного. Попытался, но не смог даже представить, сколько боевых будней было им прожито и сколько значилось на его счету уничтоженных кибермеханизмов противника, не считая серф-машин. Бесполезно. Память хранила иные воспоминания, а за цифрами следовало обращаться в штаб флота. И куда же девались заработанные мной деньги? Вы подписали договор, по которому все причитающиеся вам суммы автоматически зачислялись на личный счет в Центральном банке Элио. Но вы понимаете, деньги, особенно в период интенсивного восстановления планеты, должны работать. Поэтому 20 лет назад вам на подпись был предложен пакет документов, где по представлению финансового отдела флота вам предлагалось выбрать управляющую компанию, которая пускала в оборот накопления, не только развивая инфраструктуру Элио, но и приумножая капитал. Да, что-то припоминаю. Вы избрали в качестве управляющей компании строительно-промышленную группу «Новый век» и, могу сказать, не ошиблись в своем выборе. Поэтому вы встречали меня. Да, кивнул Эбрахам. Руководство «Нового века» весьма ценит всех своих вкладчиков, особенно таких, как вы. Нас много? Единицы, покачал головой Эбрахам три десятилетия войны, он запнулся, подбирая слова, но Земцов понял недосказанную мысль. Мало кому удалось выжить из первого поколения, встретившего войну. Несколько десятков человек, включая адмирала Вербицкого. Андрея ошеломила названная цифра В памяти всколыхнулись воспоминания о том времени, когда систему Элио блокировал флот земного альянса, а сама планета подвергалась регулярным бомбардировкам и попыткам штурма. Он не мог вспомнить лиц. От них, как и от Натали, остались лишь призрачные фигуры. Несколько десятков человек из целого поколения. Остальных сожрала война. Взгляд Земцова невольно вернулся к панораме многомиллионного города. «Не все ушли на фронт, Андрей Николаевич», – перехватив его взгляд, пояснил Эбрахам. «По статистике, лишь 30% населения Элио принимало непосредственное участие в боевых действиях после снятия блокады. Пока они разговаривали, машина миновала половину мегаполиса, следуя по магистралям нижних уровней». И вновь выехала на окраину, где здания уступами сбегали вниз, а у подножья серого цоколя начинались лесопарковые зоны. «Мы взяли на себя смелость подобрать вам дом. Именно дом, а не квартиру, Андрей Николаевич. Он расположен в 10 километрах от цоколя, в лесопарковой зоне. Построен совсем недавно». Новый век сейчас занимается возведением элитных поселков и небольших городов-спутников. Можете не сомневаться, вам понравится. Все бытовое оборудование на самом высоком современном уровне. Что вы хотите от меня? Конкретно, Земцов привык реально смотреть на вещи. Такого понятия, как преклонение перед деньгами, он попросту не знал поэтому справедливо предположил, что все происходящее с ним имеет под собой сугубо практическую подоплеку. «Мне казалось несколько преждевременным говорить о делах». Осторожно попытался уйти от прямого ответа адвокат. «Давайте не будем ходить кругами. Бесполезно». Эбрахам вздохнул. «Хорошо, если вы настаиваете. Перейдем к деловой части». 4 миллиона 200 тысяч. Это немалые деньги даже для компании с миллиардным оборотом капитала. Мои работодатели не хотели бы принятия скоропалительных решений с вашей стороны. Прежде чем оставить средства в управляющей компании или вывести их на личный счет, вам следует ознакомиться с деятельностью нового века. Возможно, вы захотите стать акционером? Короче. «Проблема заключается в том, что я вернулся». Эбрахам покачал головой. «Вы слишком жестко ставите вопросы, господин Земцов. «Жестко, но верно. Ведь я не ошибусь. Затруднений с капиталами тех, кто погиб, не возникает, верно?» «Вы судите, даже не ознакомившись». «Хорошо. Можете не продолжать. Суть я понял. Мне действительно необходимо подумать». «Это разумное решение!» Эбрахам отвернулся, украдкой промокнув платком выступившие на лбу бисеринки пота. Очевидно, он привык к общению с клиентами иного сорта. «Кстати, вот мы и приехали!» Не сумев скрыть своего облегчения, сообщил он, когда машина пересекла границу поселка, именовав несколько огороженных высокими заборами домов, притормозила у ворот двухэтажного строения, опрятного, крытого полимерной черепицей, окруженного садом. «Надеюсь, вы останетесь довольны», — Эбрахам решил не продолжать разговор и не покидать машины. «Все устройства доступа настроены на ваши биометрические данные», Автоматика внутри дома управляется голосом. Но вы в любой момент можете изменить настройки по своему усмотрению. В центральном терминале домашней киберсистемы вы найдете подробный финансовый отчет и координаты офисов нового века. Хорошо. Спасибо, что встретили и подвезли. Андрей коснулся сенсора, и дверь машины беззвучно скользнула вверх. «Я посмотрю отчет и приму решение», — пообещал он.